Ее личную жизнь, ее мысли, ее желание и мысль, что у нее может и должна быть своя особенная жизнь, показалась ему так страшна, что он поспешил отогнать ее. Это была та пучина, куда ему страшно было заглянуть. переноситься мыслью и чувством в другое существо было душевное действие, чуждое Алексею Александровичу. Он считал это душевное действие вредным и опасным фантазерством. И уже ней всего то, думал он, что теперь именно, когда подходит к концу мое дело. Он думал о проекте, который он проводил теперь, когда мне нужно все спокойствие.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 о том что делалось и может делаться в ее душе это не мое дело это дело ее совести и подлежит религии сказал он себе чувствуя облегчение при сознании что найден тот пункт узаконений которому надлежало возникшие обстоятельства итак сказал себе алексей александрович.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 На лестницу всходили женские шаги. Алексей Александрович, готовый к своей речи, стоял, пожимая свои скрещенные пальцы и ожидая, не треснет ли еще где. Один сустав треснул. Еще по звуку легких шагов на лестнице он почувствовал ее приближение. И хотя он был доволен своей речью, ему стало страшно. за предстоящее объяснение.